глава девять исповедь я не хотел сон был тяжелый мутный давящий когда он вынырнул из него словно очнулся от тяжелого забытия во время болезни или оклемался после бурной гулянки полную тупового гудящего ступора вечность длиной в четыре минуты пакость валялся на скомканой простыне пялясь в стену снизу синюю и белую сверху не совсем понимая где он и почему эта комната так похожа на больничную палату. И только серебристый гигант Тополь за окном вернул его в реальность окончательно. Тополь тонул в сырых и промозглых лохмотьях густого тумана, серого в утренних сумерках. Пятнадцать минут пятого, сообщили старые дедовские часы с разорванным ремешком, но парень был так вымучен этим странным незапоминающимся сном, что решил встать. За ночь корпус остыл совсем. даже выросшие вечно неотапливаемой хрущевки пакость начал стучать зубами пока дошлепал до соседней кровати и влез в холодные джинсы что же ему так и снилось ноги были ватные в целом словно через суковыжималку прогнали несколько раз для верности пока он отрыл неизменную рубашку пришлось пару раз с яхтением наклоняться поднимая упавшие вещи все что под дня терпения уже не хватило он затолкал глубже под кровать последний словно откровенно потешаясь над ним упала помятая сигаретная пачка и все ее содержимое три несчастные сигареты рассыпалась по линолеуому пришлось снова наклоняться и возвращать добро на место у него были еще перед самым своим отъездом пакость распотрошил две нетронутые пачки и распихал по всем карманам и по сумке, создавая для себя неприкосновенный золотой запас. который нельзя уничтожить в пару заходов, так как фиг найдешь, видимоимо, не зря он это сделал. Ец еще крепко спал, застывший, оцепеневший, когда он выбрался из комнаты с полотенцем на шее. Раз уж спать не получилось, пора было себя потихоньку реанимировать. Пакость шел шаркая подошвами резиновых шлепанцев, и этот звук уничтожал охватившую корпус застывшую тишину. Но никто не выглянул, чтобы высказать своё отношение к такой альтернативе будильнику. Спали, как сурки. Что-то было в коридоре неправильным. Сонный пакость почти добрался до душа, когда понял, что дверь в комнату Немо приоткрыта и внутри горит свет. Подорвалась или не ложилась? На одной из четырёх кроватей, той, которая стояла в дальнем углу у окна, была разобрана постель, одеяло разворочена белым хищным цветком из пасти которого выпорхнула ловкая букашка забытый мобильный на углу кровати там же раскрытая детская книжка погасив свет и захлопнув поплотнее дверь пакость отмахиваясь от колющего чувства тревоги двинулся дальше и у душа притормозил прислушиваясь нет ли кого лагерь продолжал мирно спать приглушив звуки и краски и совсем не реагируя на его пробуждение. Пакости казалось, что если он прислушается, то услышит, как ец дышит во сне. За рассохшейся дверью царила прохладная вязкая сырость. Плитка на полу, того же неясного цвета, что и линолеум в комнатах, топорщилась драконьей чешуей. В ямках и щелях теперь не высыхала вода. От защёлки на двери остались только проржавевшие ушки, Д дверьь запиралась изнутри на туго ходящий толстый и не менее ржавый гвоздь. Он раздевался пялись на темный неприветливый пейзаж и слепые окна пустого соседнего корпуса, от которого их отделяла заросшая лужайка и пара деревьев. Тман и сумерки превращали реальные предметы в расплывчатые неясные образы и пакости все меречлось, что кто то так стоит в такой же душевой и смотрит на торец их корпуса через такое же окно. Он ухмыльнулся своей развивающейся паранойи. Если бы тут ошивался еще кто-то, он бы знал. Пакость, облазил едц вдоль и поперек, заглядывая во все окна и дегаая все двери. Труа лишенного рассекателя душа нависла над ним, склонившись от покрытой черными пятнами стены, и захрипела, стоило повернуть кран. Сначала вода пошла холодная, но потом жарилась и потеплела. Сструя била прямо в макушку, Заливая лицо и уши, стекая по подбородку, по плечам, по груди, вниз и через минуту, а то и меньше, пакости уже было плевать и на Немо с ее причудами, и на странные сны, и на туманные видения. Расслабившийся и повеселевший, он мылся долго и не спеша, наслаждаясь тишиной. Короткий стук раздался внезапно, заглушив даже звук вырывающейся из трубы воды и потоков, выливающихся на ощетинившуюся плитку. Тук-тук-тук. «Раньше надо было просыпаться, книжный червь. Занято!» — отозвался бодро пакость, не сомневаясь в том, кто сейчас стоит за дверью. Немо промолчала, но не ушла, а только снова так же настойчиво повторила стук. Тук-тук-тук. «Терпение, терпение! Жди теперь! В большой семье клювом не щелкают! Чего это тебе так приспичило? В пыли опять вывалилось!» Тук-тук-тук. «Ты там разговаривать разучилась?» — разозлился пакость, закручивая скрипучий кран. «Словами можешь сказать или...» Его пронзила внезапная догадка, и ухмылка вышла шире. «Или это не Немо? Лисёныш ты, что ли?» «Тук-тук-тук». «Спящая? Да ну, не верю. Тук-тук-тук». «Ага, я так и думал. Дик, кит, или как там тебя? Жди спокойно, сказано же». неохота валяй на улицу все лужи в твоем распоряжении тук тук тук это уже было не смешно пакос не мог даже определиться кому именно из живущих здесь могло прийти в голову так тупо разыгрывать разве что этот самый кит кто зная что он за фрукт вот вам и нормальные я тебя сейчас головой постучу тук тук тук душевая была всего шага три в длину и два* широких шага до пакости стараясь не издать ни одного лишнего звука он приготовился к рывку одежды и полотенце висели на разболтанных крючках у двери одеваться себя выдать ты чего там затих тук тук тук пакость рванул к выходу еще с первым стуком третий еще затихал когда он рванул гвоздь и распахнул дверь желая расшибить лоб надоедливому стукачу после тесной полной пара душевой коридоре его мокрого мигом накрыла волна холода, ни топота, ни ойка, ни хлопан ни дверей. Те тяжелоло дышащий пакость напряженно посмотрел по сторонам. дверьь открывалась так, чтобы он бы увидел любого кто промчался бы в сторону комнат. Он заглянул за дверь, пятачок свободного пространства слева стена, справа стена, с другой стороны двери дверь туалета, запертое снаружи. Они сами стали запирать её в первые дни, потому что она постоянно хлопала от малейшего сквозняка. Пакость даже проверил крючок. Заперто. Дальше было только плотно закрытое окно не единой живой души. Теперь холодно стало не только из-за стылого коридора. Сантиметр за сантиметром пакость обшарил дверь, ища на ней что-то, но хоть что-то, способное стучать. Стучать в ответ на его слова. осматривая душевую, потом участок коридора у двери, потом окно он мысленно спрашивал себя не померещилось ли не совпадение ли да какое совпадение может быть, если он считал, что общается с человеком с живым человеком? пящий едц молчал зловещий и угрожающий, темный блеклый, неясный, заброшенный, отвыкший от людей, одичавший непонятный. В этом густом сером мареве могло скрываться всё, что угодно. И хоть Пакость на этой мысли скептически фыркнул, теперь он смотрел на коридор корпуса другими глазами. Обычные вещи приобрели зловещий вид. Трещины на стенах, падающие капли, скрипящие за окном тополь. Пакость одевался торопливо, натягивая одежду прямо на мокрое тело и поскальзываясь на плитках. У него было ощущение, что, что этой ночью все люди на земле куда то пропали и он остался один в этой серой мгле и давящей тишине совершенно один в комнате немо было пусто по прежнему понимая что сойдет с ума если немедленно не разыщет хоть кого то живого он вломился к лису и влетел в стоящий посреди комнаты тумбочки одна распахнулась от удара прямо на ноги пакости посыпались карандашные огрызки и о чудо на первый взгляд просто сваленные в кучу подушки и одеяло на сдвинутых кроватях сонно заворчали лис лисеныш от напряжения у пакощи сел голос лис это я вылезайлисья берлога походила в полумраке на неудачно построенный вигвам или на муравьиную кучу пакость наугад запустил мокрую руку в глубину этой кучий и ухватил теплую костлявую пятку потянул на себя куча оглушительно чихнула пятка брыкнула его и пропала из самого центра берлоги разбрасывая подушки и одеяло медленно поднялась лохматая макушка сонные глаза это было видно даже в полумраке непоним понимающе заморгали мама еще не вышла на небо эллис хочет спать глухо сообщил паренек потирая кулаками глаза да там туман такой что мама твоя может сегодня и не выйдет буркнул пакость сердиты на то что не придумал повод по которому растолкал лиса просто хотелось его сейчас чувствовать рядом теплого живого странного в этой спальне такой же холодный и пустой как и все остальные было неожиданно спокойно и уютно страх остался за порогом от вида взъерошенного сосна лисьей головы ему отчаянно захотелось зевнуть а еще лучше завалиться на соседнюю кровать дрыхнуть грудо снова зашевелилась Лис поднялся на колени, выдвигаясь больше из своего логова. Показались покрытые веснушками плечи, ключицы и грудь. «О-о-о-о!» Непонятно, по какому поводу протянул рыжий, смотря на пакость абсолютно расфокусированным взглядом. «О-о-о! Лис сейчас встаёт!» Что он там увидел, пакость не спросил. А даже если бы спросил, не понял бы ничего в этих лисовых кружочках, пятнышках, полосочках. рыжий без вопросов выбросся из постели и сопя принялся одеваться за это его понимание и плевать на чем основанное пакость готов ему луну с неба достать вот только пристроить луну в этой комнатушке было сложновато и пакость решил начать с малого присев собрал рассыпанный им же карандаши и аккуратно закрыл тумбочку пошли на кухню лесеныш предложил он, пока рыжий искал кроссовки и в полголоса уговаривал их больше не теряться, а шнурки не развязываться. Это чудаковатое бормотание успокаивало, вместо того, чтобы раздражать. «Пошли, а! Я тебе чай сделаю, большую чашку, яичницу поджарю, хочешь? И большой кусок хлеба с маслом дам. Согласен? Пошли только!» Лис выглянул из-под кровати, прижимая кроссовку к груди так, как держит любимого кота, и просиял улыбкой. «Лис согласен!» лис пойдет немо не пропало синий цветок газовой горелки лизал темное дно чайника от раскрытой духовки с темнеющим синим огненным п в пасти слегка пахло газом зато шло такое необходимое сейчас тепло электрическим светом лампочки пакость прогнал из кухни прочь сырой полумрак а вместе с ним и остатки своих страхов немо спит со спящей в комнате Лис сидел на стуле протянув к духовке ноги и руки его футболка медленно высыхала после короткого холодного дождика напавшего на них в предрассветном мгле по дороге сюда они наверное кого то испугались беспечно добавил он наверное того кто смотрит с потолка нож соскочил с кирпичика хлеба пакость торопливо сунул порезанный палец в рот и неуверенно возвел глаза к потолку пятна и паутина ничего особенного в йце все потолки были практически одинаковые кого кого лис не знает как его зовут он просто висит на потолке над кроватью и смотрит лис его один раз видел и стучит лицо лиса удивленно вытянулась рыжие ресницы захлопали нет не стучит лису не стучал а тебе стучал нет нож вонзился в червеющий хлеб ломая корку и рассекая мякиш На изрезанную и ссарапанную столешницу посыпались крошки. В напряжённом молчании пакость отрезал пару толстых ломтей и начал намазывать на них замёрзшее масло. «А ты откуда знаешь, куда делась Немо?» — хмуро спросил он. Хмурился не на лиса, на лиса нельзя было хмуриться. Просто если не считать собственной способности, он впервые так плотно столкнулся с чем-то необъяснимым и так и не понял, как ему на это реагировать. Лис тоже хотел к спящей. честно признался рыжий глядя на него доверчиво и открыто лис уже когда-то ходил к ней и она слушала то что он ей рассказывал про своих друзей тебе тоже страшно было просто лису не спалось он шумно выдохнул и неожиданно виновато втянул голову в плечи глядя на пакость так словно на него прикринули можно что можно лиёныш можно же ходить к спящей пакость наклонившийся чтобы выключить духовку так и замер согнутой спиной мало ему было немо которая видит всех насквозь теперь еще лис которого он точно не собирался посвящать в свои планы сила лиса до сих пор была загадкой как и сила спящей младший из них точно видел мир как то по другому но сформулировать как называется эта способность не мог да и вообще чаще всего вел себя так словно ничего особенного не умел да какое у меня дело куда ты там ходишь проворчал пакость расрямившись и хлопнув дверцы духовки тяжелая сковородка с грохотом опустилась на плиту лия непосредственность выбивала из колеи тогда когда он считал что привык к нему окончательно вы только поспать ей давайте нормально она и так нездоров лис вздохнул и замолчал потом принялся сметать в ладонь крошки со стола небо за окном потихоньку светле где-то там за соснми росла алая полосара света которую они не могли видеть проснулся и дождь вялые редкие капли заборабанили бодрей их армия стремительно росла пополняясь все новыми и новыми бойцами зловещее цепенение лагеря сменилось холодным неприветливым оживлением но все это было за стенами а в их нагретом газом убежище тихо посвистствовал чайник и шипело масло на сковороде почти не страшно было сейчас вспоминать события в душевой как дурной сон который бледнеет отступает с приходом дня вилкой ковыряя жарящееся яйцо пакой старался понять верить ли словам лиса про этого непонятного на потолке лис это лис он вон с кроссовками разговаривает и может даже думать что они ему отвечают он снова ковырнул белок вилкой и убавил немного огонь странным йц был местом и люди тут собрались странные. и отношения между ними возникали соответствующие взять хотя бы его и лиса лис существует из другого мира которое должно было его раздражать но не раздражало. лис был искренним наивным смешным и казался совершенно неприспособленным к жизни. пакость сам не понял как начал считать его кем то вроде младшего братишки за которого он в ответе может ему этого и не хватало кого то о ком можно было заботиться кого-то, кто бы был от него зависим. Ни братьев, ни сестер у него не было, даже домашних питомцев. Мать категорически противилась любой живности в квартире. Сначала он был слишком мал, чтобы спорить, а потом, когда вырос, понял, что не хочет заводить ту же собаку в месте, которое и думам-то назвать сложно. Будь жив дед, он бы наверняка решился, но тот умер, когда пакость ходил во второй класс. «Пакость, пакость!» лис придвинулся вместе со стулом и потрогал его носком кроссовки он встряхнулся от неприятных мыслей и выключил газ лис очень вовремя вмешался и спас собственный завтрак иначе бы пришлось отскребать его от сковородки чего тебе скрипнули дверцы буфета и загремели тарелки не грусти не надо и не бойся никого ты же хороший а хороших не трогает кто не трогает они Лис произнёс это так, словно пакость должен был сразу понять, о ком речь. «С чего ты взял?» Тарелка с исходящей парой яичницей опустилась на стол перед лисом. Лис ничего нигде не брал. Лис просто знает. Лис слышал много страшилок. И… Лис просто знает, и всё. С плохими всегда что-то случается. Горькая усмешка пакости переросла в гримасу. Это торопливое бормотание звучало так уверенно, что младшего становилось откровенно жаль. Каким чудом он эти розовые очки на себе удержал до сих пор? Или просто сам себя убедил? «Дурачок ты, лис, ни черта не знаешь», — пакость выключил чайник и полез за чашками. «Со всякими что-то случается, и с плохими, и с хорошими. А говорят, что с хорошими даже чаще». «А они обижают только плохих», — уперся лис, воинственно воткнув вилку в яичницу. спасибо а ты неохота ешь ешь сейчас чай будет их спор растаял в запахи свеже заваренного чая и недорогого растворимого кофе дольь шумел и шумел превращая асфальтовые дорожки в каменистые горные ручьи а тропинки и клумбы в болото он запер их в четырех стенах заставив отсрочить длинные прогулки посиделке на качелях на детской площадке или в беседке Так они прозвали местный стадион, куда приходили, чтобы поговорить с глазу на глаз, с кем-то или самим собой. Пакость курил в приоткрытую форточку, пока младший бодро расправлялся с завтраком. Настроение было припаршивое, а дождь портил его еще больше. Пакость мысленно твердил этому наглому дождю, что если ему сильно захочется бродить по территории, он не испугается холодной воды с неба и раскишей земли, и ничего ему не будет. Капли барабанили по ржавому карнизу, раздражающий монотонно. «Кап-кап-кап-кап!» Так же настойчиво и невозмутимо, как и та невидимая рука сегодня, коротко стучавшая в дверь душевой. Пакость поморщился. Он потащил сюда младшего, чтобы развеяться, а этот чудик только подлил масло в огонь. Обижают только плохих. Успокоить хотел, казалось бы, а волей-неволей заставил вспомнить все грехи, ему было что вспоминать может и правда расплата настала на тупой ужастик смахивает но сама ситуация утром словно оттуда а ты все равно ничего не бойся неожиданно и очень упрямо заявил лис возрождая их прерванный разговор как мысли прочел он обернулся на стуле и смотрел неожиданно серьезно плотно сжав губы в прямую линию лис с чего ты вообще взял что я хороший после слишком уж затянувшегося молчания спросил пакость выпуская дым желтые глаза лиса были сейчас почти как буравчики немо впились не выдернешь а какой ты много ты обо мне знаешь немного но ты точно хороший точно точно точно точно пакость глубоко затянулся закашлялся как будто впервые взял в руки сигарету он же не собирается рассказывать сейчас всю лису или собирается зачем может не стоит я человека убил весёныш прошептал он и голос его чуть не утонул в шуме дождя давно лет восемь назад но ну что сильно я хороший может эти твои они и правда существуют и за мной пришли не то чтобы он сильно в это верил но слова лиса так крепко засели в голове, что он все время к ним возвращался кого рыжий спросил сразу не отмалчиваясь без драматических пауз он говорил тем же непривычным серьезным тоном весь такой внимательный и взрослый вроде и не его знакомый солнечный лис очередного материного приживалу у нее они меняются чуть ли не каждый месяц от кого-то из них и меня получила пока с не мог смотреть на лиса он разглядывал сто лет некрашенную оконную раму отковыривая от нее ногтем чешуйки белой краски как проклял как еще он шкаф с антрессолями был тот еще бы чара а я пацан совсем такой как ты сейчас пока с не выдержал и сплюнул на пол встряхнул форточку пепел он сначала такой весь хороший такой весь заботливый а потом озверел надирался руки распускал он затянулся так что сигарета исистлела почти до фильтра ясное дело я его проклинал я тогда уже понял что если разозлюсь будет плохо три раза он разбивался на машине три раза представляешь лисеныш машина в мясо а сам как то ж тварь целеньким почти оставался но в четвертый ему не повезло влетел в столб где то на окраине пока скорая приехала он уже скончаться успел в новостях передавали сюжет показывали железо мяое на асфальте кровяки полно пакость передернулся я в таком шоке был когда увидел что месяц не чувствовал в себе ничего как отрубило нет я не жалею его ни капли по делом но я не хотел просто просто страшно все это понимать окурок смялся оставляя на условно белом подоконнике коричневую точку и улетел через форточку под припустивший дождь пакостью грюмо молчал не понимая облегчил ли себе душу или сделал еще хуже много дураков наверное позавидовало бы его способности, но никто из них и предположить не мог каково это вспыхнув из за ничего не значащей мелочи чувствовать как где то в груди ревет воистину адское пламя и вырывается наружу сквозь грудную клетку а потом с человеком который просто попал тебе под горячую руку случается беда он не так давно еле еле начал себя контролировать. тебе все равно нечего бояться лис неожиданно вырос рядом словно переместился в пространстве если спяще пахло яблочными семечками то от лиса исходил запах душистой травы и нагретый солнцем земли не менее приятный в такое гнилоое утро желтыее глаза сияли с основой смолой веснучатыее худые ладони взяли руку пакости и крепко стиснули согревая своим солнечным теплом рыжий не испугался Не начал уговаривать, что это пустяки не стал читать морали лис просто принял к сведению и ничуть не изменил свое поведение и это было как то удивительно правильно пакость криввато усмехнулся ему, отходя от внезапной исповеди этого никто не знает лиёныш ты и я только лис никому не скажет паренек по-прежнему смотрел так же цепко, разглядывая что- то ему неизвестное. на кончике рыжего носа неучтенной веснушкой застыла капелька желтка хочешь лис с делай так чтобы тебя никто никто не тронул и у тебя все было хорошо заговорщиским шепотом спросил лис снова превращаясь в того привычного веселого большого ребенка лис немножко волшебник если лис немножко поколдунствует все точно станет хорошо это было настолько нелепо что пакость при всей его нынешней подавленности коротко рассмеялся и вытер яичницу с носа лиса. «Давай, колдунствуй, волшебную палочку принести, или ты так?» «Лис так! Лис же не фея!» Казалось, рыжий на секунду даже обиделся. Никаких пасов руками и абракадабры не последовало. Младший отступил на шаг, крепко зажмурился и стиснул костлявые кулаки, вытянувшись в струнку. погладь лиса потребовал он через пару секунд срочно погладь лиса посмеиваясь над этим цирком от лиса впрочем и не такого можно ожидать пакость потянулся и взъерошил красно оранжевые обжигающие пряди которые сегодня никто и не думал расчесывать потом для верности провел по ним еще раз а потом погладил как кота пряди были мягкие но густые и казалось что они греют руки не хуже газовой конфорки лес довольно улыбнулся на его ласку и приоткрыл один любопытный глаз вот теперь сработала сработала же а я должен что то почувствовать да фыркнул пакость отмахиваясь от его чудачеств как от надоедливой мухи колдунство было тому виной или сам ли а ему неожиданно стало намного легче и вроде ничего не изменилось и вроде небо хмурилось как и прежде и дождь шел как шел но тучи в его душе Раошлись. А еще Пакос неожиданно вспомнил, что ни разу за эту неполную неделю их знакомства он не сгладил Лиса, ни разу.